Глава 5. Дельфийская пара. Борт трейдера Калигула. Десять суток пролетели незаметно. Корабль менялся буквально на глазах. Вырезались старые орудия и вместо них устанавливались новые. К ним подводилась вся инфраструктура. Кое-где системы ПВО размещали прямо на корпусе, а шустрые дроиды производили присоединение через технологические отверстия. Реакторный отсек был полностью заменен. Теперь дефицита энергии у нас точно не будет. Работы по переоборудованию велись сразу по нескольким направлениям. Именно это и позволило завершить подготовку корабля к вылету досрочно. Пока шли работы, я занялся закупкой расходников. Был приобретен еще один синтезатор пищи и комплект расходных пищевых картриджей к нему из расчета потребления экипажем в течение цикла. Также были закуплены медицинские картриджи и дополнительные препараты для нашей медкапсулы. Тут, конечно, пришлось постараться, но, тем не менее, картриджи нам подобрали и доставили на борт. Кое-какой апгрейд достался и рубке. Здесь менялись системы управления орудийными системами и пульт настройки энергетических щитов. Тут контроль уже осуществляли стакс с ЗИЦом. Последний вообще затерроризировал техников, осуществлявших свап-систем. Пока Улгол не добился, чего хотел, он просто не принимал работу. Окончательная же наладка щитов должна была происходить уже за пределами до кангара По совету Лакина я дополнительно приобрел дюжину ремонтных дроидов. Наши по большей части уже вышли из строя или настолько морально устарели, что их использование было нецелесообразно. После этой покупки наш Искин Хор принялся гонять их по кораблю, И пока мы находимся на приколе, производить мелкий ремонт, до которого раньше не доходили его виртуальные руки. Конечно, все эти покупки влетели в копеечку, но без них было просто невозможно обойтись. На все про все ушло еще 400 тысяч кредитов. Попутно я разместил в местной сети объявление о найме нескольких членов экипажа. На Монстр были необходимы несколько специалистов. Однозначно нам нужен пилот, медик и техник по ремонту средних кораблей. Последних вообще желательно иметь несколько. Было бы неплохо, конечно, нанять еще с десяток бойцов, но я, честно говоря, на данном этапе опасался добавлять такое количество незнакомых личностей к нам на борт. Жалование я положил средние по рынку, от 2,5 до 4.000 кредитов в месяц, и приготовился ждать отклика на свое предложение. Контракт предполагалось заключить на цикл, А в объявлении я сразу же указал, что планируется исследовательская деятельность в малоизученных районах космоса. Может быть, именно поэтому увидеть толпу соискателей мне не удалось. Периодически приходили сообщения с просьбой уточнить кое-какие мелкие детали по контракту, но после получения ответов на связь они больше не выходили. За пять дней мне удалось нанять только техника с сертификатом по ремонту средних кораблей и медика, Причем медикам оказался, к моему удивлению, даже не гуманоид. Когда мне поступил вызов от претендента на эту должность, я поначалу немного удивился странности его голоса. Он показался мне каким-то механическим. И в конечном итоге я оказался полностью прав. Урс Селим первым делом поинтересовался, рассматриваем ли мы претендентов, не относящихся к нашему виду, и не являемся ли мы ксенофобами. Я честно признался, что у нас в экипаже есть ксенос, и ксенофобии мы не страдаем. Тогда Урс попросил разрешение прибыть на борт для личной беседы, и когда он явился, то в первую секунду мне стало немного не по себе. Во-первых, это существо оказалось достаточно крупным, даже выше меня. В высоту оно было минимум 2 метра и 30 сантиметров. Урс был одет в странный скафандр, причем сразу же стало понятно, что ничего человеческого в нем нет он больше походил на какое-то крупное насекомое, но тем не менее это существо передвигалось на двух выгнутых назад конечностях. Таз выглядел достаточно узким, а вот грудная часть наоборот, резко расширялась и оканчивалась двумя парами конечностей, причем одни были достаточно большие, а вторые совсем маленькие, не больше полуметра в длину. Мы с ним провели небольшую беседу, и он представил мне доказательство своего профессионализма, скинув на мою нейросеть список изученных баз знаний и открыв для общего доступа метки о получении сертификатов. Попутно я посмотрел в Галанете, что это за раса такая, листры. Каково же было мое удивление, когда я понял, что на самом деле то, что я вижу перед собой, является, как бы так проще сказать, кибернетическим протезом. Сам же Листр представлял собой нечто среднее между гигантской макрицей и кузнечиком. Этот же скафандр применялся им для осуществления разнообразной деятельности. По своей природе Листр были существами неагрессивными, поэтому чаще всего выбирали для себя профессию именно медика. Чем это было вызвано, я так и не понял, но на службу его взял, хоть он сокрушался о том, что наша медицинская капсула сильно устарела. Техником же оказался потрепанного вида мужичок, но, тем не менее, и у него список выученных баз был весьма приличным, да и послужной список оказался весьма недурным. Он признался, что в последнее время его преследовали неудачи, и он хотел бы на некоторое время уйти в дальний космос, чтобы отвлечься и подзаработать. Глубоко лезть в душу к этому человеку я не стал, и так как время уже поджимало, зачислил его в штат. а вот С пилотом у нас как-то не складывалось. Уж не знаю почему, но все, кто откликался на объявление, после беседы со мной вежливо откланивались и исчезали. На восьмой день я принял на работу еще одного техника. Причем это оказалась девушка. Довольно симпатичная, но и у нее список изученных баз был едва ли не больше, чем у видавшего виды мужика. Резонно рассудив, что было бы неплохо действительно разбавить наш мужской коллектив прекрасным полом, Я подписал с ней контракт, а на следующее утро практически одновременно на собеседование явилось два пилота. Немолодой мужчина, откровенно бандитского вида, и девушка. Пообщавшись с обоими, я остановил свой выбор на девушке, потому что мужик мне сильно не понравился. Было в нем что-то сомнительное. Нет уж, Сильверов мне в команде не надо. После того, как у нас в штате появились две женщины, Ко мне подошел Серега и передал общее мнение экипажа о том, что было бы неплохо добавить еще парочку представительниц прекрасного пола. В принципе, я понимал мужиков. Вполне возможно, что нам предстояло частенько надолго удаляться от цивилизации и совсем уж оскотиниваться в мужском обществе никому не хотелось. Но дело в том, что я уже нанял всех, кого собирался. Так что пришлось изменить в объявлении список вакансий, добавив в него абордажников. Тут уже соискателей добавилось. Даже несмотря на то, что я выставил предпочтение в найме женщинам, их откликнулось сразу две, и я назначил им встречу. Когда мне сообщили о прибытии соискательниц, я вышел, чтобы их встретить, и остолбенел. Потому что одна из девушек была мне очень хорошо знакома. Я даже не сразу поверил своим собственным глазам, когда увидел Даржу. Единственную выжившую в бойне на горане десантницу, которую осудили вместе со мной. Только вот отправили ее отбывать в наказание в какое-то другое место. — Бластер мне в задницу! — воскликнула она. — Джон Сол! — Даржа! — Представь себе! — ухмыльнулась крупногабаритная бывшая боевая подруга. — Вот это поворот! — ошарашенно проговорил я, растерявшись. «Ну что, пустишь нас на борт, или так и будем друг на друга таращиться?» — с вызовом спросила она. Сказать, что я был шокирован, значит, ничего не сказать. Я молча посторонился и жестом пригласил пройти внутрь этих двух, не побоюсь этого слова, воительниц, потому что даже во время нашего обучения пошла по пути среднего десанта и выглядела гораздо внушительнее меня». Ее молчаливая спутница, которая, судя по внешнему виду, также не обошлась без вмешательства неоандрогенатиков, молча двинулась следом. На этот раз в столовую я никого не повел. Не стоит пока экипажу увидеть этих посетительниц. Мы прошли в мою каюту, и я жестом попросил их расположиться на небольшом диванчике, стоящем у стены. Этот предмет интерьера явно не был предназначен для таких весомых посетителей, поэтому пришлось им сесть вплотную друг к другу прижавшись плечами. А ведь они были еще даже без брони. Я специально предложил им сесть именно туда. От первого шока я уже отошел, и ситуация с неожиданным появлением человека из моего недавнего прошлого меня немного напрягла. «Как ты здесь оказалась?» — спросил я у нее, внимательно всматриваясь в лицо, однако стараясь не подавать виду, что я насторожен. «Честно говоря, не менее тебя удивлена» похоже, тебя тоже помиловали». «Что?» — не понял я, глупо уставившись на девушку. «Джон, ты что, не знаешь, что вышел указ о вашем помиловании?» «Подожди», — мгновенно напряглась она. «А как же ты тогда тут оказался? Нас же вроде всех тогда осудили». «Первый раз слышу», — признался я. «Но меня тоже освободили». «Вот видишь», — расслабилась даже Да тебя, скорее всего, могли не довести официальные документы, просто вышвырнули, спроводив на ближайшем борту. Так все и было, — кивнул я, соглашаясь. А ты, я смотрю, неплохо устроился, раз проводишь собеседование в команду. Расскажи по-братски, что тут и как, и стоит ли вообще подписываться на это дело. Спросила Даржа, пытаясь цепким взглядом определить, что творится у меня в голове. «Кто твоя спутница?» — перевел я взгляд на сидящую рядом с ней девушку. «Это Клох. Мы с ней вместе отбывали наказание, она тоже попала под амнистию. Мы надеемся, что хозяева корабля не имеет предубеждений против бывших заключенных». «Приятно познакомиться», — сказал я девушке с таким странным именем Клох. «Будет лучше, если я сама скажу за себя», — достаточно низким голосом произнесла женщина. «Мое имя Клох, вид человек, происхождение планеты Гостус». Имею несколько специализаций. Основные — штурмовик второй категории и полевой медик третий. Резервная специальность — погонщик дроидов третьей категории. Детальная информация предоставляется работодателю после подписания контракта. Девушка замолчала и продолжала внимательно рассматривать меня. — Клох, расслабьтесь, по-моему, вы слишком напряжены, — попросил я ее. «Насколько я понимаю, вы согласны с тем, что мы будем выполнять задание по исследованию неизвестного пространства космоса?» — спросил я у обеих претенденток. «Все мы понимаем, Джон, но нам, видишь ли, выбирать особо не приходится. Мы были уже на пяти собеседованиях, на трех из них нам отказали сразу же, когда узнали о нашей биографии. А от двух других после знакомства с экипажем я бы хотел оказаться подальше. Честно говоря, я рада, что увидела здесь тебя, по крайней мере... Надеюсь на то, что ты еще не успел пропитаться с дерьмом. Не хотелось бы оказаться на контракте уряженных пиратов. У нас тоже, знаешь ли, есть свои принципы. Прямо заявила бывшая десантница. Даже. Это мой корабль. И становиться джентльменом удачи в этой дыре мне тоже не хочется. Он, вправду, твой. Удивленно поинтересовалась она. Правда, мой. Почему в вакансии указаны были именно женщины? Подключилась к разговору Клох. Если на чистоту, то я хотел бы немного разбавить мужской коллектив. Две женщины у нас уже есть, и я искал еще парочку. На корабле шестнадцать мужчин и три ксеноса. Один, правда, вряд ли способен испытывать влечение к нашему виду. Хохотнул я. Тут ведь сама понимаешь, надо заботиться об экипаже. Шестнадцать, говоришь? А что? «Нормально, будет даже весело», — обратилась Даржа к своей подруге. «Надеюсь, среди них есть достойные экземпляры», — поддержала ее немногословная спутница. «Так что там с вакансиями, Джон?» «Честно говоря», — признался я, — «теперь мне уже страшно за моих парней. Что-то меня ваш настрой напрягает». рассмеялась Даржа. «Не переживай, Сол!» Ты ведь понимаешь, что нас обидеть непросто. В чем то и дело. Помнится мне, ты ведь была нештатным командиром отделения. Так и есть, — кивнула она, соглашаясь. Похоже, тебе придется стать командиром группы. Справишься? Если не справлюсь, то готова стать рядовым. А ты? — спросил я уклох. У меня имеется подобный опыт, — подтвердила она. Ну, тогда держите произнес я, переслав им одновременно по экземпляру контракта. Около пяти минут они изучали их и в конечном итоге подписали, прислав подписанный экземпляр мне обратно. «Нам нужно время, чтобы сходить за своими вещами», попросила бывшая десантница. «Кстати, девушки, а что у вас с экипировкой?» поинтересовался я. «Как правило, экипировкой снабжает наниматель». Угрюмо буркнула Даржа но мы согласны на то, что расходы на наше снаряжение будут вычтены из будущих выплат. — Я вас услышал, — протянул я, раздумывая о том, что, похоже, снова прилип на энную сумму денег. — Вот вам ваши пропуска. Жду вас. Нанятые мной воительницы откланялись и поспешили на выход из ангар. Надо же! — пронеслось в голове. Вот какой шанс существует в этом безграничном космосе встретить знакомого человека? Да я даже цифры такой не знаю, настолько это малая должна быть величина. И тем не менее это случилось. В разговоре с Даржей мое внезапно вспыхнувшее подозрение быстро улетучилось, но не может она быть засланным казачком. Слишком сложная комбинация, я в это просто не верю. Да и девчонкам надо помочь, ведь они явно попали в непростую ситуацию. Если, как сказал бывшая десантница, была амнистия, то и меня вполне могли по ней освободить, если бы не случилось это нападение пиратов. Значит, вполне возможно, что чисто теоретически искать на территории империи меня не будут. Надо постараться узнать, насколько безопасно мне появляться в их пространстве. Я стоял... Смотрел вслед мощным ягодицам девушек и думал о том, что как бы наши ребята не пожалели о том, что они захотели разбавить свой тесный мужской коллектив приятными спутницами. Эти валькирии быстрее глаз на жопу натянут, чем позволят обидеть себя. «Кто это был?» — услышал я голос Сереги, подошедшего сзади. «А это, мой друг, теперь твоя головная боль». «В смысле?» — не понял пластун. «В прямом». Теперь это наши новые командиры группы бардажной команды. «То есть как это? Вот эти бабы? А как же я? Я думал, что ты мне поручишь этим заниматься», — опешил боевой товарищ. «Нет, братское сердце, не будешь. Теперь ты старпом». «Какой нахер старпом? Я ведь ничего про это не знаю», — вскричал Серега. «Придется учиться». Но зато у тебя в подчинении будут две шикарные тёлки. Похлопал я его по плечу. Все, как ты и хотел. Две, говоришь? Усмехнулся мой старый друг. Ну, тогда я согласен. Правда, как это все мужикам объяснить, ума не приложу. За что боролись, на то и напоролись. Мне самому хочется посмотреть, что получится. Кстати, с одной из них мы вместе служили. «М -м, даже так? Удивился Серега. «И что, и как?» даже девушка серьезная», — признал я. «Средний десант, если понимаешь, что это такое». «Да это я уже понял. Не похожи они на принцессы из мультфильмов». «Разве что Фиона из Шрека!» — рассмеялся он. «Ох, дружище! Мой тебе добрый совет. Не ляпни такого при них». «Что я себе, враг, что ли?» — запротестовал Серега и мы, развернувшись, направились в вглубь корабля. Борт крейсера первого ранга «Мальдос». Стройная и хрупкая дельфийка, затаившись, лежала в гуще кабелей, проложенных в одном из технологических отверстий космического корабля. Из последних сил она пыталась унять бившую ее дрожь, которая время от времени сотрясала все ее тело. С дыханием ей уже удалось справиться, и разум теперь понимал, что в данный момент наблюдаются остаточные последствия от окончательного разрыва ментальной связи с ее глиром. Она не смогла. У нее не получилось сделать то, к чему ее столько циклов готовили, и теперь она обречена. Пусть сейчас ей удалось спрятаться, но это ненадолго. Вышедший из-под контроля питомец уже не остановится. После окончательного разрыва связи с ней уже должны были начаться спонтанные скачки мутации и одному пресветлому ведомо, во что он уже мог превратиться. Еще совсем недавно она могла бы прекратить его жизнь, покуда у них была устойчивая ментальная связь. Теперь же эта возможность утеряна. Хотя, может быть, это и выход из положения. Лучше быть сожранной этим монстром, чем с позором вернуться домой. За всю историю Дельфии такое случалось всего несколько раз, и, похоже, она занимает теперь в этом списке третье место. А ведь как все хорошо начиналось. Она дождалась своей очереди, оказалась на практически безжизненном спутнике ее планеты. Там девушки вручили детеныша глир только что впервые оторванного от матери. Теперь ей предстояло взращивать его и контролировать преобразование. В периоду полного созревания симбиоз двух созданий достигал максимума, и девушка должна была получить собственного хранителя. Теперь же она никогда не сможет этого добиться. Никто второй раз не отдаст ей дитя. Все было прекрасно, до тех пор, пока в небе спутника с названием Аргелио не появился челнок с этими чужаками. Глир, резвившись неподалеку от небольшой пещеры, в которой нашла свое пристанище девушка, сообщил ей по мысли связи о том, что видит что-то странное. И она вышла, чтобы посмотреть, что будет дальше. К ней никто не должен был прилететь еще достаточно долгое время. Именно в этот момент, скорее всего, ее и заметили. А может быть, еще раньше эти пришельцы увидели Глира, это уже не имеет значения. Они приземлились и сначала довольно мерно с ней беседовали. Но все же что-то насторожило девушку и она постаралась внушить чужакам апатию и желание улететь подальше, и тут что-то пошло не так. Челнок улетел, но через некоторое время вернулся, и на этот раз она смогла ощутить опасность только в последний момент, перед тем, как ее оглушили каким-то оружием. Глир, не прошедший полную трансформацию, тоже недолго продержался. Несколько выстрелов из станера свалили и его. Очнулась Дельфийка уже на борту этого корабля, но самое страшное уже произошло. Глир слишком долго находился без ее ментального контроля. Нестабильное в этом возрасте существо начало сходить с ума, так как его партнерша находилась без сознания, и их ментальная связь ослабла. Он начал перехватывать мысленные образы из разумов членов экипажа, они обескуражили его и вызвали природную ярость. Ну а дальше произошло то, чего не должно было случиться. Монстр вырвался на свободу, и теперь никто, включая саму Дельфийку, уже не сможет его остановить. Как только девушка пришла в себя, она сразу же поняла, что происходит. Калейдоскоп образов еще транслировался ей через канал мысли связи. Она постаралась докричаться до похитителей, и ей даже это удалось. Дельфийка постаралась объяснить чужакам, какую ошибку они совершили, когда выкрали их на спутнике, однако никто слушать ее не захотел. Не захотел до тех пор, пока Глир не вырвался на свободу и не начал охотиться на членов экипажа. Вот тогда один из оплоумевших от страха абордажников и пришел, чтобы освободить ее, в надежде на то, что она поможет справиться с этим монстром. Ведь раньше он против нее агрессии не проявлял. Ей тогда в последний момент удалось спрятаться, забившись в шахту вентиляции. А вот освободившему ее чужаку не повезло. Его вопль догнал девушку и заставил расплакаться. А хуже всего было то, что она подвела не только свой народ, но и глиров, передавших ей собственное дитя. Однако, каковы бы ни были обстоятельства, древний кодекс велит остановить вышедшего из-под контроля или умереть, пытаясь это сделать. Девушка крепко стиснула зубы и отчаянным усилием воли постаралась сосредоточиться, чтобы унять бившую ее дрожь. И у нее это получилось. Зафиксировав собственное состояние, Дельфийка настроилась и осуществила заль. Толчкообразное диссоциативное разделение ментальных скреп. Особое состояние, при котором энергетики могли разъединять физическую оболочку и ментальное тело. Это позволило, во-первых, на какое-то время прекратить конвульсивные подергивания, временно отключив нервную систему. И в то же время это состояние лишало дельфейку некоторых ограничений, связанных с физическим воплощением. В этом особом состоянии чувствительность к внешним энергетическим и ментальным энергиям усиливалась многократно, Разум переставал быть обременен скудными возможностями тела, а эмоции уходили куда-то далеко-далеко. Девушка прошла долгое обучение и была неплохим энергетом, но к такому она оказалась не готова. Слишком давно ничего подобного не происходило. Статус карантинной планеты с запретом на посещение системы и гарантия невмешательства во внутренние дела Дельфии сделали свое дело. Когда-то давно, еще несколько тысяч циклов назад, на ее родную планету прилетели представители инопланетной жизни. Контакт состоялся, и совет старейшин при помощи своих глиров сумел прочитать разум прилетевших представителей инопланетного государства. Войдя в Никхо, мудрые дельфийцы смогли произвести точный анализ и расчет действий, что в конечном итоге и позволило договориться с чужаками. Несмотря на то, что система, в которой находилась планета Дельфия, объявлялась карантинной, для чего были подвешены специальные маяки, сигнализирующие об этом, первое время здесь дежурила даже небольшая эскадра кораблей, которая осуществляла патрульную деятельность. Но со временем из-за различных финансовых проблем она перестала существовать. Боевые корабли нужны были развивающимся государству в других местах. Здесь же ничего не происходило. Редкие корабли, которые случайно попадали на территорию системы, получив недвусмысленный сигнал о том, что необходимо срочно покинуть это пространство, сразу же самостоятельно выполняли это указание. Девушка не знала, как именно происходила эта договоренность. Этому вопросу при обучении уделялось немного времени. Дельфийцы предпочли сохранить свой древний уклад жизни. Они свято блюли старинные клятвы. Все, что было необходимо для существования на Дельфии двух доминирующих видов, можно добыть практически в любом месте на планете. Ну а в космосе же жизнь хранителя духовно привязанного и возвращенного тобою Глира подвергается лишней опасности. А Галак Мира около 7000 циклов назад провозгласил иные слова. Глиры остро реагировали на любые энергетические поля и от всевозможных приборов пришельцев они впадали в тревожное состояние. Это их беспокоило, и потому никаких искусственных вещей жители Дельфии предпочитали с собой не носить. Конечно, как и в любом правиле, существовали исключения. Некоторые глиры в процессе взросления достигали такой степени единения со своим партнером, что умели переносить подобные негативные воздействия. Эти дельфийцы могли летать на нескольких космических челноках которые были у них в наличии, и помогать осуществлять процесс единения на одной из лун. Словно по заказу на спутнике присутствовал кислород в достаточной для дыхания пропорции и относительно безжизненная флора и фауна. Нет, конечно, растения и животные здесь были, хотя и представляли собой в основном рыбу и достаточно съедобные водоросли. Но было их значительно меньше, чем на Дельфии, и они не несли никакой опасности. Мысли ушли не в ту сторону, и девушка вновь переключилась на безэмоциональное рассуждение о том, что ей надлежит сделать дальше. Итак, что я имею? Ментальный контакт с Глиром разорван. Он полностью вышел из-под контроля, и восстановить мысли-связь просто невозможно. Первая же спонтанная мутация начисто стерла из его головы всю предыдущую информацию. «Моего доброго и ласкового Дина больше нет». И никому не под силу его вернуть. Теперь я просто обязан попытаться его остановить. Но справиться с глирм очень тяжело, как и дельфийцы. Они обладают определенными способностями. Они могут смещать свое тело в пространстве с огромной скоростью, буквально уходя с линии атаки, всего, что представляло для них угрозу. Они могли разъединять свою ментальную и физическую оболочки, и в этой энергетической ипостаси они могли очень ловко двигаться и атаковать из разных метрик пространства. Не зря их называли «хранители», такова была их природа. Но для того, чтобы производить такие действия, необходима была энергия. На протяжении многих тысяч циклов дельфийцы добровольно передавали часть вырабатываемой ими ментальной энергии глирам, а те, в свою очередь, становились вечными спутниками-хранителями. Это устраивало всех. Дело было в том, что молодые особи Глиров в процессе взросления проходили опасную стадию агрессивности, которую не может остановить практически ничего. Когда-то давно первый дельфийц соединился духовными узами с Глиром, и это позволило обоим видам выжить. При этом все от этого только выиграли. Сейчас же мой Дин истребляет чужаков, высасывая их энергию. Опять я отвлекаюсь на не основные темы анализа. Одернула себя девушка. Потерявший контроль Глир вырвался на свободу. Несколько раз она слышала дикие вопли членов экипажа и почему-то совсем не сомневалась, что это были предсмертные крики. Ясно одно. Ей не справиться в одиночку. А это значит, надо попробовать найти еще кого-нибудь на корабле. Только как минимум вдвоем будет шанс остановить этого монстра. Обычно прошедший полную подготовку и становление на пару с дельфийцами Глиры практически никогда не выходили из-под контроля. Подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки, и каждый раз тогда остановить взбесившегося глира удавалось только после нанесения группового мощного пси-удара. Здесь же она не сможет этого сделать. Ее собственных сил не хватит для этого удара. Максимум, что она сможет, это на время задержать или отвлечь своего несостоявшегося хранителя. В крайнем случае она обязана попытаться остановить его ценой собственной жизни, а напарник же должен был довершить начатое, попав в несколько энергетических узлов, которые она покажет заранее. Только так можно было уничтожить дикого глира. Двигаться придется исключительно по внутренним коммуникациям, так можно укрыться среди кабелей, которые сбивают с толку полуэнергетическое существо. Придя к определенным выводам, девушка вернулась в собственное тело, плавно взвалив на себя этот груз. Пытаясь контролировать собственное тело, она медленно открыла свои ярко-зеленые глаза, сделала глубокий вдох, потом еще один, и произвела контроль состояния. Дрожь практически прекратилась, лишь иногда проскакивают хаотичные нервные импульсы. Спонтанный выброс ментальной энергии прекратился, ручей, истекавший в пространство силы, иссяк, и началась постепенная генерация энергии и регенерация ментального тела. Ведь не только Глир прирастал к своему партнеру, но и дельфийц на энергетическом уровне объединялся с этим существом, и при разрыве этой связи ментальные раны еще долго будут давать о себе знать. Девушка осторожно выпуталась из кучи проводов, стараясь издавать как можно меньше звуков и как только почувствовала себя относительно свободной, медленно поползла по кабель трассе, которая, словно корни исполинского древа, пронизывали тело этого корабля. Дельфийка периодически останавливалась и внимательно вслушивалась в окружающие ее звуки, пытаясь выявить хоть какое-то присутствие чужаков. Иногда она уставала и пробовала хоть немного поспать, забившись в какое-нибудь глухое место. Два раза она услышала, что не успела. Истошные крики умиравших похитителей настойчиво подтверждали это. В эти моменты она старалась не обращать внимания на то, что происходит неподалеку. И пусть все это произошло из-за похищения, но в этом есть и ее вина. Она оказалась слабой, не распознала угрозы. Несмотря на то, что Дельфийка упорно ползла по узким техническим туннелям, внутри ее распирали противоречивые эмоции – Страх волна за волной накатывал на нее и пытался побороть долг по отношению ко всему, что ей было дорого. Сколько времени она так провела, девушка не знала. Она давно потеряла счет, проведенным в практически неосвещенных тоннелях часам. Надежда найти в этом месте живых не угасала, ведь Глир не может проникнуть сквозь закрытые двери. Его энергетическая форма не абсолютна и имеет достаточно сложное строение. Оно давало ему возможность, сдвигав в пространстве только на открытой местности. Внезапно Дельфийка ощутила странную вибрацию корпуса. Это ощущение продлилось недолго, но раньше она подобного тут не встречала. «Что это?» — подумала встревожившись испуганная девушка. Случившееся поселило в ней странное ощущение. Ничего подобного она прежде не чувствовала. Внезапно к ней пришло сознание того, что этот звук не случайен, и надо попытаться найти его источник. Эта уверенность была настолько сильна, что она, не раздумывая, поползла вдоль кабелей на поиски источника вибрации. Вполне возможно, именно там остались живые чужаки. Только они могут помочь выполнить долг.